Глава тридцать седьмая. Инспектору Эбботу казалось, что гибель Мастерсона и Мойри Херн произошла, выражая словами Миссилвер по воле провидения. Однако, когда он сказал ей это, она устремила на него укорительный взгляд. Так что Фрэнк стал оправдываться. Опасный и хладнокровный убийца, и одна из самых бессердечных молодых женщин, какую мне когда-либо приходилось встречать, его соучастница в двух убийствах и двух покушениях. При этом я сильно сомневаюсь, что нам удалось бы предъявить обвинение, разве только в последнем покушении, и то я не вполне уверен. Девушка находилась у себя дома. Она тайно вышла замуж за Мастерсона, и он пришел ее навестить. Кстати, мне жаль, что мы не знали об их браке до вчерашнего дня, хотя вряд ли это что-либо изменило. Но что навело вас на мысль, что они могут быть женаты? А то, что кто бы ни был сообщником миссис Херн, Этот человек был твердо уверен в своих правах на нее. Наверняка их связывали брачные узы. Оливер Херн мог выжить той катастрофе, или же миссис Херн могла снова выйти замуж. Я просила тебя проверить, есть ли запись о таком браке в Соммерсет-хаусе, так как считала необходимым срочно установить личность сообщника миссис Херн. Логично. Хотя сам факт их брака мог быть точно так же использован и для прикрытия последнего покушения. Но поскольку оба мертвы, это больше не имеет значения. Но если бы дело дошло до суда, у Мастерсона было бы наготове объяснение. Он находился в комнате жены, они услышали крик Беллинтона и побежали узнать, в чем дело. Адвокат сыграл бы на этом, а доказательств, что Мастерсон застрелил Артура Хьюза или что кто-то толкнул Полину Пейн под автобус, никаких нет». Возможно, конечно, что мы смогли бы что-нибудь раскопать, а возможно, что и нет. Тело Мастерсона так изуродовано, что Пеглер едва ли может опознать нем человека в галерее. Брей, конечно, тоже в этом участвовал, выполнял черную работу. И с самого начала казалось, что вероятнее всего именно он отвинтил колесо автомобиля Беллинтона. Такие штучки как раз по его части. Ни риска, ни ответственности. Несколько поворотов гаечного ключа и легкие деньги». Но если Брей проделал этот трюк однажды, то он наверняка повторил бы его и со своими сообщниками. Возможно, Мастерсон отказался ему заплатить обещанное, и он не выдержал. Разумеется, опять-таки доказательств нет и не будет. а моральное предложение, но, по-моему, Беллинтону лучше назначить Брею небольшое содержание, которое прекратится в случае его собственной смерти или если Арнольд снова возникнет на горизонте. Такого скользкого типа лучше держать от себя подальше. Интересно, что его таким сделало? Мисс Силвер посмотрела на него пристальным и серьезным взглядом. Что сделало такими Клея Мастерсона, Мойру Херн, Арнольда Брея и любого преступника? Мелкие недостатки, которые, не встречая сопротивления, выросли в большие пороки» заставив позабыть о человечности и справедливости. Как верно заметил лорд Теннисон. «Страсти, что землю делают адом, зависть и алчность, злобу и страх, вырвать из сердца с корнем нам надо, бросив в огонь, обратить их во прах». Хотя Фрэнк был склонен с юмором воспринимать подобные тирады, которые он непочтительно именовал «нравоучениями моди!» Ему пришлось признать уместность цитаты. «Да, вы правы», — сказал он, помолчав. «Когда вы уезжаете?» Мисс Силвер громко кашлянула. «После полудня еду в Лондон. Соскучилась уже по дому. Я могу вернуться на дознание, если мое присутствие сочтут необходимым». Они сидели в классной комнате, а Фрэнк откинулся на спинку удобного старенького кресла. «Если вы нам понадобитесь...» Мы сможем вас найти. Но у меня предчувствие, что от нас это едва ли потребуется. Возможно, я ошибаюсь, но когда в скандале, где замешаны влиятельные лица, никто не заинтересован, от прессы можно очень многое скрыть. Это в высшей степени еретическое замечание, дорогая мэм, которое не должно было срываться с моих уст. Надеюсь, вы придадите его забвению. Его глаза сардонически блеснули. Но на самом деле я и не удивлюсь если дознание ничего не даст. И забвению будет предано очень многое. «Мой дорогой Фрэнк!» Эббот приподнял светлую бровь. Почему бы и нет? Убили двух человек, и на жизнь Люшиса Беллинтона дважды покушались. Оба преступника мертвы. Какой смысл втягивать злополучного Беллинтона в публичный скандал? Мне кажется, в ходе дознания вынесут вердикт «Смерть в результате несчастного случая» вы, несомненно, скажете, что кто-то же ослабил гайки на колесе и спровоцировал этот несчастный случай, и что пойдут разговоры о совпадении, когда у обеих машин из одного гаража отвалилось колесо на одном и том же спуске с холма в Эмберли у одной в воскресенье днем, у другой в ночь с понедельника на вторник, а это предполагает наличие субъекта, одержимого манией откручивания гаек». И, как я уже говорил, если бы меня спросили о подходящем кандидате, я бы назвал Арнольда Брея. Такие мелкие пакости как раз в его духе. Но как это можно доказать? Отпечатки пальцев отсутствуют в обоих случаях. Значит, он либо вытер их, либо работал в перчатках. В итоге у нас нет доказательств ни против него, ни против кого-либо еще. Мисс Силвер позволила себе в высшей степени непрофессиональное замечание. Пожалуй, это избавляет от множества хлопот. «Арнолда? Или закон?» — осведомился Фрэнк. Она снисходительно улыбнулась. «Возможно, обоих».